Проснулась я в боевом настроении. Как же сегодня в полдень у меня состоится первый урок по русскому языку у 11-го класса. Я отлично к нему подготовилась. Освежила в памяти правила, связанные с использованием тире в неполных предложениях, а также между подлежащим и сказуемым в простых и полных предложениях. Проштудировала временно выданный мне учебник и выбрала в нем же нужные упражнения. Составила несколько упражнений для интерактивной доски, А также придумала небольшой диктант. За полчаса до урока я приехала в школу и до начала своего занятия просидела в лабаранской с конфетами и кружкой горячего зелёного чая, который мне буквально всучила добрейшая Светлана Викторовна. Едва прозвенел звонок, мы вернулись в класс, пока ещё пустой. В классе мне нравилось. Тут было всё, что нужно для современного обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбук для учителя, принтер Музыкальный центр. Парты и стулья из светлого дерева казались новенькими, чистенькими и очень удобными. На окнах были нарядные желузии. Позади парт стоял огромный, почти во всю стену книжный шкаф с художественной литературой и словарями. На стенах были развешаны портреты известных писателей. Кроме того, в классе имелся некий творческий уголок, пестривший совместными школьными фотографиями, рисунками, коллажами. грамотами, наградами и небольшим почетным стендом с лучшими учениками 11-го Г. «Не переживайте, Анастасия, все хорошо пройдет», — говорила мне Светлана Викторовна, показывая, как работать с интерактивной доской. В кабинете стали появляться первые ученики, которые, хихикая и что-то обсуждая, рассаживались по местам и доставали тетради, учебники и письменные принадлежности. В отличие от пятиклашек, у которых шла настоящая война за самые красивые ручки, карандаши, пеналы, тетради и дневники, выпускникам было всё равно, что лежит у них на парте. Есть ручка, и она может писать отлично. Класс потихоньку наполнялся учениками, и все они считали необходимым поглазеть на меня. Я, впрочем, против не была. Пусть смотрят, мне не жалко. Некоторые из них запомнили меня и здоровались, а это было приятно. Я была старше их совсем не намного. В школу меня отправили в 6, и училась я по старой программе, перепрыгнув в четвёртый класс всего 10 лет. Я закончила школу в 16, мои одноклассники в 17, а эти ребятки покинут её стены в 18. Начните с проверки посещаемости и знакомства с классом. Зачитывайте имена и фамилии, посмотрите на ребят. Посоветовала мне Светлана Викторовна, которая сама, походу, часто вообще они и забывала. Конечно, у нас всё регистрируется автоматически, но традиция отмечать присутствующих осталась. Всё пойдёт как по маслу, я в вас уверена. У вас учительский твёрдый взгляд. В ответ я поблагодарила её, решив, что урок пройдёт замечательно. Когда прозвенел звонок, я, аки статуя свободы стояла около доски вместе с учительницей, которая радостно объявила классу, что сегодня урок по русскому языку буду вести я, Анастасия Владимировна. «Надеюсь, вы покажете себя с лучшей стороны, а я в это время буду сидеть сзади и наблюдать за вами», — пригрозила учительница, правда, никто её не испугался. Чувствуя себя не в своей тарелке, тил бы младше на какие-то четыре года, я поздоровалась с классом и сказала менторским тоном, «Садитесь». А после как-то глумливо добавила, «Ребята, надеюсь, мы поладим». Кое-кто раз всматривал меня со скучающим видом, Кое-кто с надменным, кому-то до меня не было совершенно никакого дела, и эти кто-то разговаривали шепотом или глазели в телефоны, а один, рыжий, как сын солнца, и вовсе улёгся на парту с явным желанием заснуть. Что ж, мне нужно просто отвести несколько занятий, и я буду свободна. Всё отлично, Настя, ты порвёшь их. Мысленно успокоив себя, я озвучила тему урока, каюсь не самым приятным голосом. Кажется, из меня получилась бы отличная злая учительница. Сегодня мы поработаем с учебником и с интерактивной доской, сказала я, глядя на класс и чувствуя, что мои слова звучат почти угрозой. А после напишем небольшой диктант, чтобы проверить то, как вы усвоили занятие. Анастасия Владимировна, вы можете ставить оценки, подала голос с задней парты Светлана Викторовна, и я почему-то не сразу поняла, что обращается она ко мне. Ко мне редко обращались по отчеству, только если тёмные силы изредка доводящие окружающих до белого каления струя из себя интеллигента. Я кивнула, всё больше и больше вживаясь в роль учительницы русского языка. Ну что? Повеселимся? Ребята, это слово вновь вышло каким-то глумливым. Как вы уже поняли, меня зовут Анастасия Владимировна. Я практикант из нашего государственного университета. Буду вести у вас русский язык. Поскольку вы со мной познакомились, а я с вами нет, то давайте это дело исправим. Я села за учительский стол, подсознательно боясь обнаружить на стуле кнопку или ещё какую-нибудь неожиданную радость, однако всё было в полном порядке. Это не та школа, где ученики будут издеваться над учителями. Я буду читать ваши фамилии, а вы поднимаете руки или как-нибудь себя обозначаете, чтобы я поняла, что это именно вы, продолжала я, открывая журнал и нужный предмет. Мои глаза заскользили по списку учеников, 30 разных фамилий и имён. 30 школьников, которых мне придётся обучать. Арбузова Галина, прочитала я первое имя, и девочка со второй парты третьего ряда подняла руку звонко сказав: "Я тут". Астаров Александр. Мальчик с очень короткой стрижкой, сидящий на предпоследней парте, вяло помахал мне худой рукой. Белый Сергей. сказала я: "Двигайсь дальше по списку", и поднимая глаза на класс. Класс молчал. "Белый Сергей", повторила я, однако ответа не дождалась. "Эй, разбудите Серова!" послышались крики учеников. "Серый, серый, подъём!" "Рыжий, вставай!" заорали другие. "Белый, алло!" вторили третьи, явно веселясь и сбив меня с толку. Я не сразу поняла, что Белый, Серый и Рыжий это одно и то же действующее лицо. Вернее, почти не действующая и крайне сонная. Обладатель трёхцветной клички, тот самый рыжеволосый паренёк, который развалился на парте с намерением поспать прямо на уроке, поднял наконец с рук тяжёлую голову. "Тут я", сказал он, и вновь уронил голову на парту как мяч. Она разве только не застучала. Я одарила его не самым добрым своим взглядом, не сразу врубившись, почему его так по-разному кличут школьные приятели. Белый фамилия рыжий цвет волос, серый сокращение имени Сергей. Не разрешив себе похихикать над этой призабавнейшей ситуацией, явно в принялась читать список. Власова Анна. Яркая симпатичная брюнетка с третьей парты третьего ряда, что-то неистоваше общущая сидящей рядом подружке, быстро посмотрела на меня и сказала громко: "Я здесь". Следующая фамилия поставила меня в тупик. Я не могла понять, как правильно её прочитать. И совершенно не, кстати, вспомнилось, как мы возмущались, когда учителя окверкали наши фамилии. Я поднапряглась и выдала: "Вшифков Степан". Хотя на самом деле не могла понять по почерку: Вишков, Великов, Вшифков этот парень или действительно Вшифков. С галёрки встал хорошенький мальчик неформального вида с кольцом в губе и по-свойски помахал мне, улыбаясь в 32 зуба. Только что воздушные поцелуи не послал и не позвал на переднее сидение своей тачки. Его дружки захихикали. Впрочем, не зло, но я всё равно почувствовала себя неуютно. Что ещё за понебратство? Я ему не подружка вроде бы. О, Господи, Настя, ты начинаешь думать как учительница. Остановись. Мальчишка продолжал мне улыбаться. Мой взгляд не помог ему остепениться и скромно уставиться в парту. Даже слова Светланы Викторовны, призывающие подростка к порядку, ему не помогли. Интересно, мрачно подумала моё тёмное я. Его в шой не дразнят? Ну что ты, Настя, возмутился мой личный представитель светлого и доброго. Как ты можешь так говорить о ребёнке? Фиг с себе ребёнок, возмутилось тёмное начало. Не удивлюсь, если он уже детё кому-нибудь заделал. Этот ребёнок с повышенной гормональной активностью Ладно, забьём на него. Поставлю я ему двойку, тогда полыбится у меня, решила я мстительно и впилась глазами в следующую фамилию. Зарецкий Ярослав, громко произнесла я. Фамилия мне понравилась, показалась красивая и княжеской. И мне представилось, что Ярослав, у которого стояли одни пятёрки, это интеллигентный и милый парень. Я словно и забыла, что именно обманчиво. К примеру, я знала мужчину с гордой фамилией Владыка, он работал в Министерстве образования. И этот Владыка представлялся мне статным брюнетом с гордой осанкой, обжигающими глазами и орлиным профилем. Но когда мы встретились во время какого-то городского мероприятия, оказалось, что Владыка — плюгавенький коротышка, похожий на крокодилогену. «Ярослав Зарецкий», — повторила я, ибо на звучную фамилию никто не откликался — Хотя многие девочки вдруг оживились, будто я сказала на весь класс Джаретлета. А я ранет, сообщила мне прилежная девочка с умными, но ещё по-детски наивными зелёными глазами. Она сидела прямо передо мной. Как посживые снилось, это была одна из лучших учениц класса. Болеет? спросила я. Он всегда болеет, выкрикнул с галёрки в шифков. Головой. И обидно захохотал. Я здесь опоздал. Открылась вдруг дверь, и в класс заявился он. То ли чудо, то ли чудовище, то ли помойка, то ли сокровище. И я оторопела от неожиданности. «Всем привет!» — в меру радостно, но с чувством собственного достоинства сказал Ярослав Зарецкий. Меня он пока не замечал, а вот я смотрела на него и не могла понять, как же это возможно. «Все». Почему невыносимый тип из клуба, которого я мысленно прозвала енотом, был моим учеником? Не может быть. Нет. Да, Настя, да. Такова реальность. Он твой ученик. Учи его. Забей его горло гранитом науки или просто забей. Голос света во мне был полностью подавлен тьмой. У него, бедняжки, случился разрыв лучей добра, которыми он снабжал меня. Теперь ты отомсти ему. Можно вравать его тетради и карандаши, коверкать фамилию, ставить колы и вызывать родителей, глумливо сказала моя тёмная я, во все глаза разглядывая страдающего от комплекса принца и идиота, с улыбкой застывшего у двери. Мне показалось, что пол подо мной зашатался. Но нет, всего лишь закружилась голова. Ярослав, сказала Светлана Викторовна. Тебя вчера не было на моём уроке, сегодня опаздываешь. Я думала, учительница начнёт орать на него, но она спросила с сочувствием: "Ты заболел, что ли, милый?" "Некоторые проблемы со здоровьем", улыбнулся искренне Ярослав. "Говорю же с головой проблемы", выкрикнул в шивков, но удостоился не самого приятного взгляда. В тёмно-синей школьной форме с белой рубашкой, рукава которой, как и у Ивана, были закатаны до локтя, Енот смотрелся просто прелестно. Этокий прилежный ученичок с рюкзаком за плечами. Не зная почему, но а лямки, за которые ярд держался согнутыми в локтях руками, делали его почти безобидным барашком. Но я-то знала, какой он на самом деле. "Степан, как некрасиво", покачала головой учительница. "А ведь на ваше поведение смотрит Анастасия Владимировна". И тут Ярослав Зарецкий удостоил меня своим прекрасным зеленоглазым взором. Наши взгляды наконец встретились. Кажется, Ярослав побледнел, а губы его плотно сжались. Он явно не ожидал увидеть меня в родном классе, да и я не горела желанием мучить его. И тут до меня дошло: да он же совсем мелкий. Я-то думала мы ровесники, а он школьник. А судьба знает толк в возвращениях. Мы рассматривали друг друга с болезненным любопытством, огромным недоумением и затаённой злобой, которая грозила вот-вот перерасти в ярость. Но длилось это не дольше нескольких секунд. Ярослав направился к своему месту, а я хриплым голосом продолжила зачитывать фамилии, понимая, что сейчас не время для эмоций. Енот опустился рядом с сыном Инес и Дейберт, который резко отвернулся от него. И я поняла, почему он казался мне таким знакомым. Мы уже встречались в клубе. Как же тесен мир и как порой он странен. Ярослав принялся сверлить меня таким недобрым взглядом, что я возмутилась до глубины души. Я что ли виновата, что меня запихали в эту школу на практику? Лицозреть этого придурка то ещё удовольствие. Смотрел он на меня весь урок, и я хоть и подготовилась к нему, чувствовала себя неуютно, но я старалась, честно старалась. В любом деле я всегда выкладывалась по полной на все 100%. Теория, практика, упражнения на интерактивной доске, работа с распечатками, небольшой диктант на листочках. Всё шло нормально. Большинство учеников включились в работу, особенно та девочка с первой парты, Полина. Разве что парни-баскетболисты и стёпочка-вшивка в то и дело пытались привлечь к себе внимание, но я отлично их отшивала. Единственным раздражающим и одновременно отвлекающим фактором был Зарецкий, притихший на своём месте, как сгусток готовой в любой момент взорваться тёмной энергии. Он сидел, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки, и профессионально прикидывался перфоратором, прожигал меня своим взглядом, только что не гудел при этом. Изредка он посматривал на Ивана, сидящего рядом и почти не реагирующего ни на что в классе. Мальчик, похоже, был сильно занят своими мыслями. И тогда из перфоратора енот превращался в обычного, о чём-то переживающего человека с виноватым взглядом. Весь урок он усиленно меня презирал, а я украдкой наблюдала за ним, опасаясь, что енот Адольфич попытается как-либо сорвать урок в отместку за произошедшее в торговом центре. Ярослав, однако, никаких активных действий не предпринимал, почти заставив меня поверить в его здравые мысли. Однако, когда до конца урока оставалось каких-то жалких 5 минут, во время проверочного диктанта, этот малолетний клоун написал мне сообщение. Какого чёрта ты тут делаешь? у краткой прочитала я, но отвечать не стала. Пока все его одноклассники записывали предложения, взятые из бессмертной книги Война и мир, енот поднял голову, поймал мой взгляд и повелительно кивнул на лежащий на учительском столе телефон. Я усмехнулась. Подчиняться ему я не собиралась. Тогда вместо того, чтобы записывать следующее предложение, он снова схватился за телефон, яростно что-то мне написывая. Ярослав Зарецкий, вы не могли бы убрать телефон? милым голосом сказала я на весь класс. Воспользуйтесь им после урока. Он вот-вот закончится. Енот поднял на меня злобный взгляд и отшвырнул от себя мобильник, а я стала диктовать новое предложение. Люблю небо, траву, лошадей, всего больше море, зачитала я, глянув на распечатку с планом урока. Сначала полностью, чтобы ученики помнили, где оно заканчивается, а после по частям. Однако я не рассчитала силу ассоциативного мышления молодого поколения. Трава произвела фурор. Почти весь класс за исключением пары человек, в том числе наивной Светланы Викторовны, заржал. Кто-то, не стесняясь, громко заявил, что тоже любит всё вышеперечисленное, особенно траву. Да уж, интересные ученики в 8-й школе. А можно я напишу по-другому? спросил Шифков, чьё предложение о любви к траве развеселило больше всех. Люблю небо, лошадей, море, а больше всего траву. Можно, милостиво разрешила я и не удержалась. Можешь даже написать только про траву. «Правда?» — оживился под смех друзей парень. Он убрал на бок длинную светлую чёлку и посмотрел на меня озорными синими глазами. А ведь повзрослеет, хорошеньким будет. Хотя, наверное, и сейчас у него от девчонок отбоя нет. Вот уж повезло этому классу. Целых два дурачка с синдромом принца. Только у одного фамилия не очень, а у второго княжеская. Один, как Иванушка-дурачок, глупый да, видимо, добрый, а второй, как внебрачный сын Кощея от Василисы Прекрасной, расчётливый и злобный. Я вновь мельком глянула на малолетнего врага, притаившегося за своей партой и со змеиной улыбочкой, наблюдающего за мной, поигрывая ручкой. Ничего опасного Ярослав не делал, поэтому я продолжила прерванный на пару секунд диалог. «Правда», — подтвердила я, сухо улыбнувшись Степану. «Но только в этом предложении обязательно должно быть тире». «Поставишь правильно?» «О-о-о!» — протянул он. «Это как? Я люблю траву?» «Не, не будет тире. Сказуемого же не должно быть. Я тире траву? Я тире трава?» — с недоумением спросил он и звонко захохотал. Ярослав, глядя на одноклассника со знакомым мне отвращением, покачал головой. Хотя и сам недалеко ушёл. Ну можешь написать и так, легко согласилась я, если считаешь себя травой. Так, продолжаем. У нас времени мало осталось. И мы продолжили. Последнее предложение тоже изрядно повеселило детишек. Правилу следую упорно, чтобы словам было тесно, мыслям просторно, процитировала я Некрасова, игнорируя насупленный взгляд Зарецкого. Господи, наверное, всё молоко в школьной столовой скиснет. «Следу порно?» — громко переспросил Вшивков. Его синие глаза из-под длинной светлой чёлки смешливо смотрели на меня. Парень явно ждал моей реакции. Я, если честно, удивилась. У меня слух никогда не был настолько плохим. «Кто о чём, а вшивы о бани?» — выдала в это время одна из девчонок на весь кабинет. «Только об этом и думаешь», — подхватила её подружка. Класс зашёл со смехом, и я тоже с трудом подавила усмешку. Можно подумать, его никто никогда не видел, возмутился Степан, окидывая класс вызывающим взглядом. Многие парни заржали. Ох уж эти юношеские гормоны. Упорно те ослышался, сказала я и повторила предложение ещё раз по частям. Как только ученики записали последнее слово, прозвенел звонок-колокольчик. Сдав диктанты на проверку, сфотографировав с доски домашнее задание, даже и не подумав открыть дневники, которых, кажется, у школьников и не было, ребята дружно подорвались и спешно покинули кабинет. Почти в эту же минуту в него стали медленно стекаться шестиклассники, громкие и говорливые, как стайка обезьян. Зарецкий, правда, чуть задержался. Посмотрел на меня озверевшим взором и только потом ушёл. Я улыбнулась, помахала ему рукой, взяла свои вещи, Быстро и аккуратно сложила стопку разномастных листков с диктантом и спешно пошла в лаборанскую. Только там я прочитала сообщение Енота. Моё хорошее настроение, которое пришло в конце занятия, когда я поняла, что, кажется, худо-бедно справляюсь с ролью учителя, мгновенно испарилось, как кипяток на морозе. Ярослав Зарецкий обладал удивительнейшей способностью портить мне жизнь. Ты Анастасия Филипповна, учительница моя, надо поговорить. Сдержанно гласило сообщение, но даже сквозь эти буквы я чувствовала его гнев и обиду. После урока жду тебя у актового зала. Приходи и быстро. Вот это самомнение. После урока иди за ним в актовый зал. Ещё и быстро. Третью скорость, наверное, включить надо будет. Третью космическую. Кажется, мальчик Ярочка не подумал, что никуда я не пойду и подчиняться его эгоистичным желаниям не буду. Есть такие люди, которые считают, что они всегда правы и что их слова и желания последняя инстанция. Зарецкий был из таких. Наверняка учится здесь только потому, что у него обеспеченные родители, живёт и горя не знает. Настик, как ты так можешь говорить? Ты же видела, что у него стоят по русскому языку одни пятёрки. вмешалась доброе начало, пока ещё искренне верившая, что Ярослав хороший мальчик, слегка сбившийся с пути истинного. Сейчас продают всё на свете, оценки в том числе. Сварливо заметила моя тёмная сторона, стойко убеждённая в том, что Зарецкий хам, дурак и истеричка. Я же продолжала читать следующее сообщение. Как оказалось, этот трусоволосый красавчик не слишком-то и терпилив. Если не придёшь, Анастасия Ефимовна, у тебя начнутся проблемы, пообещал Зарецкий во втором сообщении. Лучше не зли меня, Анастасия Макаровна. Приходи, это в твоих интересах, сообщал он в третьем. Как же я разозлилась. Что этот недоумок себе позволяет? Настенька, ну как ты? вошла в лаборантскую Светлана Викторовна. Страшно было. Я смотрю, всё хорошо прошло. С ребятами ты контакт нашла? Стёпочка просто из кожи вон лез. Ага, жаль, что не вылез. Видимо, ты ему понравилась, рассмеялась учительница. И не мудрено. Хоть лицо у тебя и строгое, но ты девушка симпатичная и эффектная, статная какая. Она пошире расправила плечи, наверное, показывая свою статность. Я всё ещё злая из-за сообщения мальчишки, только кивнула ей. В своё время, когда я проходила практику 25 лет назад, в меня влюбился один ученик, мечтательно вздохнула Светлана Викторовна. Высокий, красивый, с густыми рыжими волосами, первый хулиган, гроза всей школы. Записки мне писал и гулять приглашал, а я ужас как смущалась и отказывала ему. Ох, давно же это было. И что? Дёрнуло меня спросить: "Вы с ним больше не виделись?" Стало почему-то жалко, что двадцатилетняя Света и влюблённый в неё рыжий хулиган больше не встретились. "Почему же?" удивилась учительница. "Вот сегодня утром завтракали вместе. Я посмотрела на неё так удивлённо, что она, не выдержав, весело расхохоталась. Вышла я за Севу замуж. Он упорный был, никак меня в покое не оставлял. Вот я ему и сказала: "После того, как поступишь в университет, тогда и пойду с тобой гулять". В шутку сказала, думала отвяжится, а он взял и поступил на следующий год на лётчика. Как сама не знаю. В общем, пришлось мне за него замуж выйти, посмеиваясь, сообщила Светлана Викторовна. И я изумилась. Ничего себе история. Как интересно, искренне сказала я. Да уж, кивнула она, не переставая улыбаться. «Веришь, нет? С Севой ни разу не ссорились и живём душа в душу, хоть он и младше меня на пару лет». Родственники сначала против были, но ничего, всё хорошо сложилось. «Ладно, вернёмся к нашим баранам, то есть поспешно поправилась она к ученикам. Всё нормально прошло?» «Нормально. Хотя, конечно, хотелось, чтобы все ученики в работе участвовали». «Такого никогда не бывает», — вздохнула Светлана Викторовна. Всегда в любом классе есть несколько человек, которые совершенно не активны. К ним нужен особый подход. В идеале классы хорошо иметь маленькие, человек по 12, но сама понимаешь, такое невозможно, даже в нашей школе. Вот вроде бы она у нас хорошая, престижная, на прекрасном щиту находится. На 1 сентября сам мэр приезжал, но переполненная. Многие у нас хотят учиться и по прописке попадают и благодаря связям, В девятом «Б» учится сынишка самого Ройского. Назвала она одного из местных, так сказать, олигархов, которого, кстати, откровенно ненавидели отец и дядя Тим. Ой, что-то я уже не о том. Заболтаю тебя. В общем, невозможно добиться того, чтобы работали все дети, Настя. Главное, на будущее запомни про индивидуальный подход. Есть неактивные дети, которые просто ничего не знают, но не делают они домашнюю работу. А есть те, которые всё делают, но просто стесняются говорить на уроке. Как Зарецкий, спросила я. Ярослав? удивилась женщина, будто бы в классе целый рассадник зарецких. Почему ты так решила? А вроде бы целый урок молчал, а оценки у него только отлично, сказала я. Ах, это только сегодня. Ярочка же болеет, отмахнулась учительница. Обычно он активное участие принимает в школьной работе. Очень хороший мальчик, кстати. Я не стала говорить, что у Светланы Викторовны сложилось в корне неправильное мнение о своём ученике, который, как выяснилось, был её любимчиком и гордостью. Очень творческий и тонкочувствующий, стихи пишет. Восторговалась Зарецким Светлана Викторовна, каждое своё слово подкрепляя выразительной жестикуляцией. Играет в школьном театре. Ещё и волонтёрской деятельностью занимается. Добрый, отзывчивый мальчик. Президент школы, между прочим. Какой ещё президент? переспросила я удивлённо. Ну как какой? Такой. У нас традиция, Настенька. Со своей неизменной улыбкой отвечала учительница. Каждый год из старшеклассников выбираем президента. В сентябре самые настоящие выборы проходят: с агитацией, листовками и выступлениями кандидатов. А потом проходят выборы среди ребят с 8 по 11 классы. Всё конфиденциально. А ещё у нас инициативный совет есть. Тоже из учеников состоит. По словам директора, мы учим детей демократии. И кажется, успешно, осторожно добавила она. От удивления я даже злиться стала меньше. Ну и чудеса. Президент школы. А я думала, он принц. Как же я ошибалась, оказывается. Наслушавшись о том, какой ярочка умница, я стала одеваться, попутно немногословно отвечая на вопросы Светланы Викторовны, оставшейся после моего первого урока очень довольной. Получив от неё кое-какие наставления, касающиеся следующего занятия, которое должно было быть завтра утром, и забрав два учебных пособия, я наконец покинула кабинет и направилась к выходу. Спускаясь по лестнице, Я достала телефон, дабы ответить Хамлу по имени Ярослав, как вдруг услышала около уха негромкое и холодное: "Иди за мной, сейчас же". Я повернула голову налево и чуть не столкнулась лбом с подбородком господина президента. "Осторожнее", прошептала я. Его глаза насмешливо сверкнули, во мне совой заухала злость. "Анастасия Владиславовна, пройдёмте за мной", сказал Зарецкий. Он, кажется, хотел взять меня за руку. Его пальцы даже дрогнули, но он всё же не решился этого сделать. Будет странно смотреться, если ученик, пусть даже сам президент школы, схватит за руку практикантку и куда-то поволочёт. Не могу, спешу. Завтра ко мне на уроке подойди и решим твою проблему, продолжила спускаться я. Это у тебя проблема, а не у меня. Зарецкому пришлось идти следом за мной. У меня? У тебя? «Серьёзно, идём поговорим. Или я сделаю так, что следующий урок ты проведёшь во дворе, для снеговиков?» И он кинул насмешливый взгляд в окно, за которым какие-то первоклашки действительно лепили асимметричных снеговиков. «Скажи, пожалуйста», — решила поглумиться я. «На каком языке?» — уточнил он, закипая. «На языке жестов, разумеется», — продолжала я издеваться. «Какая ты всё-таки стерва!» Ерослав: "Привет. Игрива помахали еноту какие-то девчонки в спортивной форме. Он поздоровался с ними с миленькой улыбочкой, которая тут же спряталась, стоило ему перевести взгляд на меня. Много чести, Анастасия Геннадьевна, без шуток нужно поговорить", продолжил он зло. "Не нам, а тебе. Не испытывала я никакой потребности в разговорах. И я же сказал, это в твоих интересах, а я уже теряю терпение". Что ж, говори, уже достал. Остановилась я под лестницей, с которой только что спустилась. У тебя минута. И запомни, малыш, моё отчество Владимировна. Значит так, Владимировна, продолжил ледяным тоном Ярослав. У тебя есть два варианта. Или ты уходишь из этой школы, Владимировна, или ты идёшь к Вану и всё объясняешь. Он не сдержался и снова добавил: "Владимировна". Это он так пытается намекнуть на мой возраст. Милаш, однако, по поводу своего возраста я никогда не парилась. Ты о чём, Зарецкий? Не поняла я. Ах, какое же удовольствие я получила, называя его по фамилии. Это словно напоминало ему, кто он, а кто я учитель и ученик. Всё о том же, тихо, но с явной угрозой проговорил парень. Иди к Ванну и объясни ему про цветы и про записку Якобы от Женни. Да ты Зарецкий, наверное, наркоман, задумчиво предположила я. Тот обжёг меня ненавидящим взглядом, кажется, он едва сдерживался. Объяснишь Вану, что это ты тогда в клубе прикольнулась насчёт Женьки, поняла? грозно спросил Ярослав. Впрочем, говорил он достаточно тихо, зорко следил, чтобы этого никто не расслышал. Какого Женьки? устало спросила я. Иди на урок, сейчас звонок будет. И не забудь по-русски сделать домашнее задание, буду тебя спрашивать. Издеваешься? почти прорычал он. Кулаки его сжались, кодык дёрнулся. Ты всё не можешь забыть клуб? спросила я. Злишься из-за маркера? Ничего, маркер спиртовой, а спиртом прыщи прижигают. Так что считай, я тебе бесплатно спиртовую маску сделала, чтобы прыщей на нас у не было. Или ты из-за случая в торговом центре негодуешь? Так не надо было брелоки воровать. Он вдруг засмеялся, негромко, но весело. «Я не понимаю, детка, ты косишь под дуру или под стерву? Косят траву на поле». «Привет, бро!» — подлетел к Яру какой-то старшеклассник и горячо пожал руку. «Здорово!» Лицо только что до невозможности злющего Яра снова стало улыбчивым и дружелюбным. «Вот змея!» Перекинувшись парой слов с президентом школы, «Боже, ну и смехота!» Мальчишка куда-то смылся, а утончённое благородное лицо Ярослава в нос исказила прибейская злость. Актёр, ничего не скажешь. Знаешь, внимательно поглядела я на парня. Первая из тысячи твоих проблем это глупость. Избавься от неё, и автоматически избавишься от множества других проблем в своей жизни. Глупость? Я умный, хмыкнул он. А умные часто привлекают идиотов. «Догадываешься, к чему я веду?» «Вокруг тебя ходят стада придурков с восхищением, глазея на тебя и пуская слюнки?» «И это тоже. Но я имею в виду тебя. Может быть, ты специально нашла меня и решила стать моей учительницей? Может быть, я тебе так в душу запал?» «Теперь рассмеялась я. Но не так заразительно, как он, а скорее угрожающе. «Это у тебя мозг в голове запал». Покровительственно произнесла я и похлопала енота по предплечью. Тот дёрнулся, и в это же время раздался звонок. Иди на урок, малыш. Надеюсь, ты сделал домашнее задание. Или ты расскажешь правду Вану, или практику здесь ты проходить не будешь, милая моя. Зелёные глаза явно не шутили. Какую правду, Зарецкий? вздохнула я. Шутница чёртова. Помни Он наставил на меня указательный палец. Практику ты в моей школе не сдашь. А давно ли она твоя? сощурилась я. Ах, как я могла забыть. Ты же президент. Мой голос был полон издевательского яда. Зарецкого перекосило. Запомни, я давал тебе шанс. Ухмыльнулась Амаль. Теперь не плачь. Запомни. Жизнь давала шансы тебе, иди на урок Зарецкий, и учись, как полагается прилежному мальчику, а то президентом больше не выберут, сказала я и, не желая больше тратить время на Ярослава Зарецкого, пошла прочь, ни разу не оглянувшись. У меня было полно дел.